Эпилог. Ориан Артейл. Вторая беременность протекала неожиданно намного легче, чем первая. Возможно, это было связано с тем, что на этот раз она была немногоплодной, а возможно, с тем, что Себастьян окружил такой заботой, что я забыла, что такое тревоги и печали. После того, как мы провели несколько часов в бутылочнике, он собрал вещи и переселился в наш с детьми дом. Совершенно незаметно он стал для Ланса и Лотта авторитетом, даже большим, чем я. И это порой пугало, потому что нет-нет, но и проскальзывала мысль. «А что делать, если мы решим разойтись?» «А Себастьян сказал так!» «А Себастьян запретил пробовать без него!» «Нет, мы лучше Себастьяна дождемся!» Касс как-то незаметно пробрался в нашу с детьми жизнь, пророс в нее корнями, переключил на себя оплату быта и мелкие неурядицы, Проводил вечера в играх с близнецами, а ночами согревал меня в постели. Спальня в доме была единственной, и этот хитрый жук заявил, что на диване неудобно. Впрочем, я не видела смысла запрещать спать вместе. Он хотел быть со мной все время и искренне переживал, когда требовалось ненадолго покидать нас из-за очередного научного форума. Когда ближе к дате родов ему потребовалось лететь на цварк. Он нанял в дополнение к Шелле двоих приходящих помощниц по хозяйству, чтобы мне не пришлось ни в коем случае нагибаться, таскать тяжести, выгуливать собаку в непогоду. Дошло до легкого скандала, потому что мне пришлось отвоевывать право заниматься спортом. Памятуя о лишнем весе в первую беременность, мне очень хотелось максимально сохранить фигуру, и потому каждый день я старалась уделять время гимнастике». Себастьян был уверен, что это может повредить малышке, а потому мы сошлись на плаванье полетах в Юнисском море. Порой на меня накатывал страх, что рано или поздно отношения с Кассом превратятся в то же, во что скатился брак с Морисом. Но всякий раз, когда казалось, что вот-вот Себастьян начнет продавливать, он отступал. Так случилось и с работой. Открытие многолинейной системы распределения грузов пришлось на седьмой месяц беременности, когда я превратилась в объемный шарик. Ноги стали отекать, появилась одышка, спать хотелось все больше, а двигаться все меньше. Себастьян предложил взять декрет чуть раньше, чем он полагался по срокам, или хотя бы уменьшить количество часов работы, а на меня накатило сильнейшее чувство дежавю, когда Морис уговаривал бросить архитектурный колледж. Я так испугалась, что меня залихорадило и даже поднялась температура. Уже вечером на пороге нашего дома появился Грегори Грешхан с загадочной белоснежной улыбкой и с кабальным контрактом, где он предлагал работу гражданского архитектора для Академии космофлота на ближайшие пять лет с окладом втрое больше текущего и свободным графиком. Разумеется, догадаться, откуда у этого контракта ноги растут, было несложно. Пожалуй, именно тогда я поняла, что забота Себастьяна никогда не будет ограничивать по-настоящему» что он всегда знает, когда остановиться и никогда не станет подстраивать под себя. Держа в руках подписанный договор с Академией Космофлота и осознавая, что все это любимый мужчина сделал ради моего спокойствия, я разрыдалась. Гормоны бушевали неистово и плакать хотелось все время, но эта бумага стала для меня символом того, что за десять лет я так ни разу и не получила от первого брака – свободы и уважения». Я рыдала так громко, что Грегори почувствовал себя неловко и принялся успокаивать. К сожалению, именно этот момент Себастьян выбрал, чтобы вернуться домой. Его ревность не знала границ, но почему-то от того, как сильно он разозлился, мне вдруг стало смешно. Сам же доказывал, что у цваргов не может быть детей, если они не входят в ближний круг друг друга, а тут... Примирение мне понравилось. Лаури родилась ровно в срок, здоровая и безумно красивая. У нее оказались ярко-синие глаза, совсем как у Себастьяна, а во всем остальном она походила на меня. Ланс и Лот пришли в восторг от того, что у них появилась сестричка, а через две недели после родов к нам потянулась вереница друзей и родственников. Все хотели поддержать на руках маленькую Лаури, пощекотать, потискать, понюхать, погладить, обнять... Список можно было продолжать до бесконечности. Вивьен практически каждый день приходила, чтобы погулять с коляской, которую сконструировал Север специально для Юнисии. Постепенно в гости стали напрашиваться Майк Бруно, Грегори Грешхан и другие коллеги Себастьяна. Однажды, чтобы познакомиться с племянницей, на Юнисию прилетел Стефан с той самой молодой цваргиней, которую я однажды видела по головизору с Себастьяном на симпозиуме. Ее звали Джун, Она оказалась младше меня и неожиданно мечтала о детях. Обилие приятелей, друзей и родственников в какой-то момент меня начало смущать, потому что купе со мной, Себастьяном, Лансом, Лоттом и Лауре небольшой двухэтажный дом просто стал тесен. И тогда Касс сделал первую робкую попытку уговорить переехать к нему. «Давай ты хотя бы посмотришь. Тебе понравится», — уговаривал он. Как-то так вышло, что за полтора года проживания на Юнисии я видела дом кассов старших и лабораторию Себастьяна, но ни разу не была у него на личном острове. Потом пошли шутки о том, что он чувствует себя Альфонсом, раз живёт в моем с детьми доме, и мне пришлось согласиться хотя бы одним глазком взглянуть на жилье Себастьяна. Что ж, оно оказалось огромным. Ланс и Лот носились из комнаты в комнату, А лично меня взяла оторопь при мысли о том, сколько сил и энергии надо, чтобы мыть, убирать и поддерживать в чистоте такое здание. А ведь роботы-уборщики, как и любая техника на Юниси, постоянно барахлили. Первый раз я отказалась от переезда к Себастьяну, и тогда он взял меня измором, выступив как заказчик, и через Грегори попросив проложить мне в матрасу от центрального острова на его территорию. «Разумеется, командору командору Грышхану я не могла отказать. А в процессе строительства мне нет-нет, и приходилось ночевать в доме Себастьяна. То непогода застанет, то сил после рабочего дня добираться до главного острова нет. Лаури, Ланс и Лот быстренько получили по комнате в доме Себастьяна, а мне была выделена целая гардеробная при спальне хозяина». Несмотря на то, что помещений с кроватями у Касса было предостаточно, этот хитрец заявил, что отныне спать я буду только с ним в одной постели. Недели шли за неделями, месяцы за месяцами, и я сама не заметила, как обнаружила себя живущей больше на территории Себастьяна, чем в собственном доме. Одежда медленно перекочевала в просторную гардеробную, А рабочих планшетов, электронных перьев и прочих важных для работы вещей у меня вдруг оказалось минимум по два экземпляра. Я лишь покачала головой, когда поняла, как ловко Себастьян меня развел на переезд к нему. Придуманная мною многолинейная система труб с распределительным центром на Авалоне показала себя превосходно. Благодаря постоянной подвижности Магниса в острове стало возможным пересылать на дальние расстояния объемные грузы. Однажды я потеряла важные чертеж и принялась перебирать все документы в доме. Мне нужны были кое-какие архитектурные детали, которые напрочь выскочили из головы, но проклятый чертеж все никак не хотел находиться». Я перебрала одну стопку бумаг, затем другую, пересмотрела пластиковые таблички, словом все, и в итоге залезла в секретарь Себастьяна, так как подумала, что Шелли могла положить нужную вещь туда. На глаза неожиданно попалась пухлая стопка писем. Так как на Юнисии частенько шалила соло и были неполадки с инфосетью, я знала, что время от времени гуманоиды пользуются самой обычной почтой, но все равно удивилась объему пачки». Я не собиралась читать письмо, адресованное Кассу, но один из листков выпал на пол и раскрылся. Писал дед Себастьяна Сильвестр. Он выражал радость от того, что у него родилась правнучка, но давил на то, что до тех пор, пока Себастьян не женится на мне, а Лауре не получит фамилию Касс, она не может считаться частью рода. Я перебирала письма одно за другим и поражалась, как менялись интонации Сильвестра. Из милого дедушки в какой-то момент он превратился в того еще тирана и деспота, который требовал от внука жениться на цваргине, родившей ему ребенка. Дальше пошли угрозы лишения наследства, а потом и вовсе судебная тяжба. Когда любимый вернулся из лаборатории и застал меня в кресле, обмахивающийся письмами, словно веером, он сразу почувствовал неладное. Орен, тебя кто-то обидел? Что случилось? Буквально с порога бросился цварк ко мне. Я посмотрела в бесконечно синие глаза, указала на письма деда и спросила. «А когда ты собирался рассказать о том, что от тебя требуют жениться?» Он пожал плечами. «Никогда». «Зачем тебе нервничать? Несколько лет назад ты четко сказала мне, что замуж не пойдешь. Это было твоим условием». «Сильвестр добился, чтобы А.У.Ц. выписал тебе штраф». Я помахала одним из писем на красной бумаге. «А тут вообще сообщение, что ты нарушаешь закон, не женившись на мне. Тебе запрещен влет на планету». «Да, это одно из последних постановлений. Дед у меня... Как бы это сказать?» Себастьян взлохматил прическу. «Привык, что ему всегда подчиняются. Все-таки нашел рычаги и добился запрета. Думает, что таким образом меня простимулирует на правильные поступки». «А ты?» «А я не стимулируюсь». Со смехом в глазах ответил этот мальчишка. Я лишь всплеснула руками. «А Стефан? А Софос, Ты же теперь их не увидишь!» «Почему же не увижу?» «Стефан к нам уже приезжал, а Софос как раз хотел заскочить в следующем квартале. Он пригласил в путешествие свою жену Эльтонику и просил у тебя уточнить контакты твоей матери. Вдруг она тоже захочет присоединиться?» «Да, да, конечно. Сейчас скину». Я тряхнула головой, пытаясь переварить всю информацию. Погоди, а что будет, если я подпишу вот это? Тут твой дед предусмотрительно положил в конверт. Я вытащила красивую бумагу с надписью Брачный договор. Ты станешь моей женой, невозмутимо ответил Себастьян. Еще там дед вписал пункт, что ты и Лаури должны взять родовую фамилию. Он очень щепетилен насчет этого. Я прикинула в уме. «Ориан Кас звучала ничуть не, не хуже, чем «Артейл». «Ну, там еще пункт про то, что ты должна хотя бы две ночи в месяц проводить в моей спальне». Я фыркнула. Да, это было стандартным требованием планетарной лаборатории к женатым парам. Но никто и никогда в здравом уме не проверял такое. А потому с Моррисом мне удавалось годами держать дистанцию. С Себастьяном же... Я искренне скучала каждую ночь, если у него случались редкие командировки». «А существенное что-то есть?» Я снова потрясла бумажкой. «Какой-то частью разума я понимала, что спрашивать такие вещи глупо, и на Юнисии все вокруг нас давно считают семьей, но, тем не менее, не спросить не могла». «Есть?» — внезапно ответил Себастьян и, приблизившись ко мне на расстояние шага, со скорбным видом сообщил. «Если ты подпишешь эту бумагу, то по законам Цварга наша дочь станет очень-очень...» Очень неприлично богатой. Фактически сейчас она единственная, кто наследует масанитовые шахты. Девочки Софоса по и не могут претендовать на природные ресурсы Цварга. А Стефан с Джун пока не обзавелись детьми. Вот же паяц! Я фыркнула и протянула руку. Давай ручку, я подпишу. Себастьян внезапно перестал улыбаться и заговорил серьезно. «Ориан, ты не должна делать это ради моего деда. Перебьется со своими требованиями. Мне важно, чтобы ты чувствовала себя счастливой. Это самое главное, а все остальное не важно». Я вздохнула и посмотрела в такие любимые глаза мужчины. «Чтобы быть полностью счастливой, мне хочется носить твою фамилию, дорогой супруг».